Глава 13 «Да будет свет!» — воскликнул Кирилл Владимирович, и мы вдвоем буквально взлетели по лестнице, ведущей из подвала, и ворвались в гостиную. У меня было такое чувство, будто мы не просто выбрались из темного подвала, а пережили тысячи приключений, рискуя жизнью, сразились с армией монстров и ловко обошли все расставленные врагами ловушки. А еще... Кое-кто до сих пор придерживал меня за талию. Это казалось таким естественным ровно до той минуты, когда я подумала об этом. А теперь же это неприлично. Поджала губы моя внутренняя идеальная экономка, и мне пришлось с ней согласиться. Кажется, босс подумал о том же и ровно в тот же момент, что и я. Возможно, мысли имеют свойство перетекать из одной головы в другую, если их обладатели стоят обнявшись. Словно вода в сообщающихся сосудах. Мы встретились взглядами, и умопомешательство, накатившее на меня в подвале, снова вернулось. Слишком это все напоминало любовную сцену в кино. И если бы мы были на съемочной площадке, то по всем законам жанра сейчас зазвучала бы красивая музыка. Он бы чуть наклонил голову и мягко коснулся своими губами моих полуоткрытых губ. Отмелькнувшей перед глазами картинки по телу прокатилась волна жара. На долю секунды ужасно захотелось подняться на цыпочки и... Господи, о чем я вообще? Я в панике отшатнулась. Кирилл Владимирович улыбнулся мне и выпустил из объятий. Вот так просто. Взял и выпустил. Сразу стало холодно. Очень холодно, словно... Редяная волна поднялась от самых кончиков пальцев к сердцу. Он молчал и смотрел на меня непонятным взглядом, будто ждал чего-то. А я и отонула в его потемневших глазах, словно зависнув вне времени и пространства. Однако пауза затягивалась, с каждым мгновением становясь все более многозначительной. И кому-то надо было решиться, чтобы закончить ее — Просто вспомнить о том, кто я и кто он. «Спокойной ночи», – тихо сказала я. Кирилл Владимирович кивнул и повторил за мной. «Спокойной ночи». Что ж, это не кино. Я быстро отвернулась и побежала по лестнице в свою комнату. Наверное, все, что случилось в тот вечер, не стоит особенного внимания. Просто в подвале неисправная электропроводка. Просто босс помог мне выбраться». «А то, что мы при этом прикасались друг к другу, так это неизбежно в подобных ситуациях». И тем не менее, уже лёжа в кровати, я долго не могла заснуть, и всё время мысленно возвращалась в те моменты, когда рука Кирилла оказывалась на моей талии, когда он сжимал в ладони мои пальцы, когда мы стояли совсем рядом и смотрели друг другу в глаза». Было тогда что-то такое, что нельзя описать словами или объяснить. Нечто особенное витало в те моменты в воздухе. Я чувствовала это совершенно отчетливо. Интересно, а он? «Это просто глупо», — верещала внутри меня идеальная экономка, которую я сама же и взрастила на свою голову. «Засматриваться на начальников могут только вертихвостки». «Ты еще юбку покороче на цепи и блузку на две пуговки расстегни». На секунду я представила, как вхожу в кабинет Кирилла Владимировича в обтягивающем наряде. Не помогло. Я добавила к обтягивающему наряду кокетливый фарточек и снова вошла в кабинет. Нет, не помогло. Тогда я расстегнула несколько верхних пуговиц и, направляясь к боссу, вульгарно завиляла бедрами и облизнула губы. «Какая пошлость! Ужас!» Мечтать о случайных прикосновениях босса, придумывать особую атмосферу и придавать значение каждому взгляду – не просто глупо и гадко. Это еще и, как минимум, непрофессионально. И я никогда себе такого не позволю. Нет уж. Я не хочу стать посмешищем среди коллег. Слишком долго пришлось зарабатывать репутацию. И сейчас я не зря считаюсь одним из лучших специалистов города. А скоро стану еще лучше. Вот только выкину из головы разные глупости.